Последним, как победитель. Вотченик встречал его на ведущий к храму, и, вернувшись, знал исход поединка. Однако не это заботило его сейчас, ибо ничего не спросил, не посочувствовал, не утешил, не взбодрил хотя бы взглядом. Поспеши, Ражный, сказал вместо приветствия. Боярый муж тебя желает видеть. Это прозвучало так неожиданно, что Ражный дважды переспросил. Обыкновенно пересвет приезжал к победителям, и то не ко всяким, и не после каждого поединка, а лишь в исключительных случаях. Он видел боярина единственный раз, когда ездил на Валдай за камнем в могилу отца. Встреча была внезапной и короткой, однако носила вполне ясный определенный характер. Отец думал не только о памятном надгробии, и о своем намаленном камне, Передавал сына, еще не достигшего совершеннолетия, в руки Сергея воинства. Впрочем, нет. Была еще одна встреча, можно сказать, неофициальная, однако они оба поклялись забыть о ней. Боярый муж сидел на выпирающем из земли корневищи, поклонного дуба, словно нахохлившийся старый орел. Был ему лет восемьдесят. Возраст переходный к имуществу однако внешне он выглядел на полсотни. Синий плащ, шляпа и складной зонтик в руках делали его похожим на обыкновенного горожанина, заехавшего сюда на дачу. Но Валдай он показался Ражному крепче, выше ростом и царственнее, что ли. Возможно, потому что встречал в боярском кафтане бордового сукна и высокой соболей шапки. Театрализованный этот наряд был никак не сопоставим с современной внешностью, и Пересвет, верно зная об этом, но следуя традиции, вынужденно обрежался в официальный костюм боярового мужа и чувствовал себя нескоскованно. Кроме того, он еще там, на Валдае, запретил называть его Пересветом, велел звать мирским именем Воропай. Это было не данью приближения к боярину, Таким образом Пересвет как бы унижал себя, искупая свою прошлую вину перед отцом, которому в поединке изродовал правую руку и лишил его возможности жить жизнью Аракса, выходить на ресталище. Ражный поздоровался, как подобает, однако боярин только вскинул взгляд на него, оторванный от каких-то собственных нелегких размышлений. Подвинулся, освобождая место на корневище, но посадить от чего-то рядом передумал. В синем цивильном плаще он более обходил на сурового начальника, чем в боярском кафтане. В его присутствии нельзя было воспарить нетобрем и взглянуть, с чем же пришел пересвет, с чего это вдруг ему понадобился побежденный Аракс. На поединке он и словом не обмолвился, будто и не было тризного пира. — Ручного волка завел, — спросил, будто между делом. «Он не ручной», — с первой же фразы стал противоречить муражный. «И получилось это случайно, без всякого умысла, однако воропаю не понравилось». «Зачем таскаешь за собою?» «Не таскаю я», — опять сказал попеек. «Привез его в дар в а потом...» «Это не зверь». «Я видел зверя», — невозмутимо произнес пересвет, однако ражный знал, что таится за этим спокойствием. «И повадки зверины. — Одарил ты, отчинька. Полагал, он рад будет, а палатки у него не волчьи, человеческие, и отец Николай с ним справится. — Да уж много радости. — Твой волк только зарезал жеребчика в столе. — Говорю же, это не просто зверь. После паузы произнес ражный. — Жаль, голован, И жеребчику обрадовался. — От души сделал дар? Или предвидел исход поединка? — Суди сам, воропай. — Ты мой род знаешь. — Род знаю. — И тебя знаю. Он явно намекал на потешный поединок. — Пришел встряску мне учинить? — В упор, — спросил Ражный. — Встряску тебе ослаб устроит. — А у меня несколько вопросов есть. Боярин глядел мрачно. — Старец в гневе на тебя. — Что ты там натворил? — В своей вотчине. — В моей вотчине все спокойно. В прошлом году... — На тебя насела одна компания, — перебил боярый муж. — А ты начал либеральничать с ней, вместо того, чтобы сразу отводить оглашенных. — Что я и сделал. — Сделал? — недружелюбно оживился тот. — Сделал, когда они тебя за горло взяли, когда вотчину оккупировали. — На то были причины, — оборонил ражный, не желая вспоминать Гаргону. — Садись и рассказывай, — велел боярый муж. — О чем? Воропай, ражный остался стоять. Ты и так все знаешь. Например, о том, почему Горгона выбрала жертвой тебя. К десятку урочищ подкрадывалась, а влезла в твою вотчину. Давай, Ракс. Я слушаю. Ражный долго молчал, затем переступил с ноги на ногу, как застоявшийся конь. Хотел сказать. Во рту пересохло, и язык не повиновался, но нет страха. За сутки поединка, если попало, влага — это были капли дождя, хлопья снега или пот соперника. — Да ты садись! — прикрикнул боярый муж. — Садись! — В ногах, правда, нет. Он сел рядом и, не поднимаясь над землей, летучей мышью, старые свои раны ощутил... Синий холодный свет, источаемый пересветом, и в тот миг подумал, что бродяжить по свету, может быть, и придется, но лишь каликом перехожим из сирого урочища. Молчун вначале освободил Кудьера из шайбы, прорыв ход снаружи до размеров, что пролез человек, после чего отвел его к болоту и там приговорил. Видеоглаз поджарова отсмотрели и отсняли, как все это происходило, пожалуй, за исключением развязки. И потому скрывать труп и прятать следы не имело смысла. Хозяева отдали своего верного раба на заклане или не могли помешать волчьей мести, хотя ражный полагал, что горгона находится где-то поблизости от базы. По крайней мере, операторы видеонаблюдения и при большом желании могли бы воспрепятствовать расправе. Не тоясь он пошел в егерский домик, разбудил Карпенко и Огошко, велел взять лопаты, брезент и схоронить кульяра. я поняли, что началось отрабатывание греха своего, и преследования за московскую шлюху не будет, схватили за дело с азартом. — Может, утопить его в болоте, суку? — предложил Огошков. — Там такие окна, дна не достанешь. — Пусть и у него будет могила, — заключил Ражный. — Холм не насыпайте. Но камнем отметьте место. Егеря ушли в лес. Он отыскал в номерах гостиницы Бандершу, спящую по-детски безмятежно выложил перед ней украшение Мили. — Это от сестры подарок. Собирайся, уезжай отсюда сейчас же. — От какой сестры? — спросоння не поняла или... Привычно стала выкручиваться Надежда Львовна. — Что это значит? — От Мили, от Мили. — Так не тебе. Вери Вики. — И все, давай, гуляй. Она вскочила, осторожно, боязливо, потрогала золото на тумбочке, отдернула руку. Нашли, она жива, и просила сказать, чтобы не искали. Я жду, когда уйдешь. — Послушайте, Вячеслав, вы не знаете, как нам приходится. Я работаю одна и содержу семью из шести человек. Вы не знаете. — Знаю я. — Уходи. Я исполнил свой долг. А вы слушивать и утирать слезы не намерен, особенно женщине, торгующий живым товаром. А вы не тем же бизнесом занимаетесь? В ее голосе послышался вызов. Не досугом, только я продаю проституток, тварей, порожденных родом человеческим, а вы а Вы продаете вольных, диких зверей, природу и доставляете наслаждение убийством. Кажется, Бандерша тоже владела волчьей хваткой и умела отдирать кожу от ребер. Однако он мысленно с ней согласился, ибо нечто подобное уже приходило в голову, только никак не связывалось с бизнесом проституции, точнее, никогда не думалось, что можно провести такие аналогии, но не рассказывать же ей о вочном урочище. — В самом деле есть сходство, — подтвердил он. — Охота на зверей — древнейшая профессия, так что вдвоем нам всегда будет тесно. Освободи мою территорию. Будто заведенная игрушка она механически исполнила женский танец сбора в дорогу. Беспрестанно двигаясь, механически побросала вещи, спрятала украшения в кошелек. Невидящими глазами, стреляя в зеркало, набросала грим на лицо, вознула губы помадой и, изгибаясь под тяжестью ноши, медленно побрела к воротам. Охранница люто вдруг злобно заметалась на цепи, залаяла, перекрывая выход. Но бандерша... Словно не заметила этого, прошла мимо и уже за воротами вдруг бросила сумку, и, облегченная, сначала пошла скорым, семенящим шагом, потом неловко некрасиво побежала. И ее не следовало жалеть.